и визгливыми выкриками она выражала злобу или неудовольствие. Иногда издавала каркающие звуки, которые надо было понимать как хохот. Очевидцы отмечают, что никто никогда не видел ее улыбки, и это очень интересно. Это лишний раз нам подтверждает, что улыбка — следствие более тонкого психического состояния, чем смех. По прошествии нескольких лет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 Умерла Зана в 80-х или 90-х годах прошлого века, так что долгожители села ее еще хорошо помнят. Так вот, из Москвы в Тхину была снаряжена экспедиция с конкурирующими между собой учеными и журналистами. Ученые и журналисты просили старейшин села показать им место, где расположена могила Заны. Но старейшины села заупрямились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 тем неоспоримым фактом, что Зана была, без всякого сомнения, зарыта под карагачом, даже если так и не удастся вспомнить, где именно стоял этот карагач. «Так пишите и не ошибетесь», — говорили они. «Мы ее, как настоящего человека, зарыли под карагачом». Но журналистов и ученых никак не мог утешить сам факт погребения Заны под карагачом. Судя по всему, они этому карагачу вообще не придавали значения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 что они не помнят, где рос столь важный для науки карагач, придется завести в тхину бульдозер, который в ходе выполнения правительственного задания вполне может коснуться и некоторых семейных кладбищ. Тут память стариков вроде бы прояснилась, и они, вспомнив, где в начале века рос карагач, ткнули теперь своими согласными посохами в одно место и сказали — ройте если это надо правительству экспедиция раскопала могилу вынула оттуда все кости и приехала в мухусскую гостиницу чтобы на следующий день отбыть в москву. Но тут временный союз журналистов и ученых распался. журналисты естественно стремясь к мировой славе собирались устроить большую пресс конференцию. И кости Заны им нужны были позарез для наглядного доказательства своего открытия. Ученые же, стремившиеся к более кропотливой работе с костями, боялись, что журналисты, показывая кости Заны и давая их щупать всяким развязным иностранным коллегам, многое попортят. Из-за этого непримиримого противоречия ночью а в гостинице, говорят, произошло не вполне пристойное событие. Не то журналисты выкрали часть костей у учёных, не то учёные лишили журналистов причитающихся им костей. Одним словом, там произошла какая-то чушь, и я не знаю, чем это всё кончилось. Вернее, не знаю, в чьих именно чемоданах кости Заны, если это вообще были кости Заны, вот были в Москву. Оказывается, битва вокруг костей Заны на этом не кончилась. Оказывается,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 дал довольно трезвое объяснение истории Заны. Правда, в его толковании происхождения Заны остается неясным вопрос о ее шерстистости. По уверению ученых, Зана была покрыта шерстью, как и все описанные в мировой литературе снежные люди. Но и тут не исключено, что старики, рассказывавшие ученым о Зане, могли пойти на хитрость, Заметив страстное желание ученых, чтобы Зана оказалась покрытой шерстью, как и положено снежному человеку, и опасаясь, что в противном случае они переворотят обещанным бульдозером все семейное кладбище, они могли заверить ученых, что Зана была покрыта отличной шерстью, не хуже хорошей овцы. Одним словом, вопрос о происхождении Заны остается не до конца ясным.